Вот существует э, такой вид искусства, как шарш. Значит, э, ну это тот же самый портрет почти. Да. Э, как к этому относиться? Шарш. Вообще это очень умелое отображение как раз характерных особенностей человека. Очень умело, но оно немножко гротескно, видоизменено, в виде улыбки. Это возможно. Главное, что туда вкладывает сам художник. Он смеется над кем-то или дружески по-доброму улыбается. Вот от этого будет отличие, уже энергийная передача будет немножко другая, а так оно, оно однозначно будет вызывать улыбку, потому что оно очень специфически это все отображает, но очень умело, потому что здесь действительно надо быть художником, потому что взгляд должен четко выловить самые характерные вещи и просто на нем сконцентрировать внимание. Если человек заулыбался, понял, так сказать, то это нормально, а если обиделся, то значит здесь что-то какой-то перегиб. Видите, а, да? Не совсем. Прежде всего, главная правда, это в том, что хотел сделать сам художник. Это то невидимое, что начинает излучаться от произведения. Потому что даже от доброй шутки легко обидеться, если человек это сразу преломляет в своей голове, как не, не шутку, а как насмешку над собой. Он сразу обидится. Вот его, собственное вот это домысливание легко может исказить его восприятие. И он может быть неприятно. Поэтому, когда, если желание возникает пошутить, жутить желательно там, где тебя хорошо понимают. Иначе можно здорово обидеться, и потом оправдаться долго. Получится, что всех нарисовал похоже, а его не похоже. Или почему-то да, почему нос увеличил. Особенно если женщина смотрит, когда рисует ее портрет, она может увидеть там шарш какой-то, хотя бы в каком-то элементе.